Глава 32. На занятия я не пошла. Все это время провела в библиотеке, пытаясь составить наиболее полную картину происходящего. Но что бы я ни читала, картина вырисовывалась совсем другая. Усилителей и так было немного. А после затяжной войны с дроу, в которой они участвовали, наравне с целителями обеспечивая поддержку драконам и стихийникам, стало еще меньше. По всему выходило, что по праву рождения мне положен статус и почет. Но если бы эта правда была так, мои родители не работали бы слугами в поместье Лувионов. И если подумать, в библиотеке Академии навряд ли лежали бы книги, раскрывающие секреты правящей семьи. А Реджу сам говорил, что секреты имеются. То есть полностью верить учебникам я не могу. Но тогда как мне узнать правду? Так ничего и не придумав, я отправилась в столовую. Не заметила, как пропустила не одну, а несколько занятий. Хотя еще неделю назад ты подумать не могла, что могу так поступить и пропустить лекции по личным причинам. Надеюсь, Зарус в этот раз записывал. В столовой я оказалась одной из первых. Здесь царила непривычная тишина, и только когда я села с подносом за столик, за дверьми послышался нарастающий гул. Занятие закончилось. Все еще, плавая в своих мыслях, я приступила к еде. «Вот ты где!» — послышался недовольный голосок. Рядом со мной села Сияна. Судя по выражению лица, она все еще была на меня обижена, но избегать больше не собиралась. Надеюсь, хоть сейчас мы все проясним. А я обыскалась. Взяла за привычку пропускать занятия? Не ожидала от тебя. У меня была причина. Не хотелось обсуждать это. «Конечно. Горячий дракон-княжич — весомая причина весь день пропустить». «День?» На занятия после обеденного перерыва я собиралась идти. «Неужели сестра про тот день, когда я восстанавливалась после отравления?» «Я все рассказала родителям», — продолжила она. «Что именно все?» Начала я заводиться. «Как ты пошла что-то отмечать в мужское крыло общежития?» Что именно и сколько там пила? И как ты навязывалась Раджусу? Сияна покраснела, но не сдалась. Нет, про то, что ты забыла свое место. Тебе нужно было всего лишь не высовываться. Слышать это было очень неприятно. Раньше меня не волновали слова про мое место, мою роль. Я по большей части была согласна на нее, ведь альтернативой был гораздо худший сценарий. Но, во-первых... Можно было бы так грубо не напоминать об этом. А во-вторых, что если теперь я хочу найти себе другое место? Проблема была только в том, что так просто они меня не отпустят. «А еще ты нарушила наш договор и не усилила меня перед практикой», — продолжила Сия. «Потому что ты сама ушла», — повысила я голос. «Девочки, не ссорьтесь». У нашего столика возник младший княжич Войт Лувион. Давно его не было видно. И почему он приходит почти каждый раз, когда мы сием вместе, и как речь у нас заходит об усилении? И не думали. Сестра захлопала глазками и улыбнулась. Я просто говорила Рине, что в нашем небольшом соревновании в итоге именно я держу победу. Я промолчала, не желая спорить при постороннем. Все же надо донести до Сии, что Реджиус ей не достанется. Но я не хочу рассказывать сестре об истинности. Мало ли, что после этого ей придет в голову. Кстати, вот же, как младший брат, должен знать от Реджиуса о метке. Может быть, он может помочь? Ах, еще нам родители посылку прислали. Сестра порылась в сумке и достала небольшую коробочку. — Это тебе, Рина! — Я сдавленно поблагодарила и приняла коробочку. Надеюсь, родители отправляли ее до того, как Сияна успела им рассказать свою версию событий. Иначе страшно представить, что там. «Ясно». Подозрительно оглядев нас двоих, протянул Войд. «Риана, можно тебя на минуту? Это важно». «Конечно». Я засомневалась, ведь если оставить сестру, не объяснив ей ничего... Она не просто продолжит думать обо мне не весь что. Она что-то новенькое придумает. Сия, я вернусь и поговорим. Все не так. Буду ждать. Хмыкнула Сияна и подперла рукой подбородок. Войд вывел меня из столовой и привел к кабинету Реджуса. Но мы же должны были встретиться только к вечеру. Что-то случилось? Забеспокоилась я, входя в кабинет. Мало ли, пленные Дроу повели себя как-то не так. Или Реджиус был ранен. Но младший княжич только улыбнулся и вышел. «Ничего не случилось», — обнял меня Реджус. «Просто хотел тебя видеть». «Не верю», — буркнула я, утыкаясь носом в его широкую грудь. «Мне почему-то кажется, что ты беспокоишься о чем-то». «Да, немного». «Скажи». Когда ты впервые видела дроу, знаешь о них что-то. Когда ты похитил меня и грозил накормить бутербродами. А так близко только вчера. Хорошо. добала первого перевоплощения тебе лучше пока не общаться с семьей. Я не очень понимала, как от дроу мы перешли к калиандам. Но призналась. Это сложно, я должна помогать сияне кое в чем. Что за звук? Немного отстранился Реджуус. Теперь я услышала тихое «вж, вж и почувствовала вибрацию из сумки. С удивлением достала коробочку, что передали родители. Там артефакт. Я тронула пальцем магическую печать и приоткрыла коробочку. Из щели вырвался яркий свет, ослепив на миг. «Стой!» — крикнул Рэджус и выбил ее у меня из рук.